Глава 15. Дазар Алор. В последнее время кошмарные сны не давали ей покоя так часто, что Таланжа научилась сразу же отличать их от Яви. Вот только избавиться от них это не помогало. Миг, и первая капля едкого яда, сочившегося с белых и могучих точно бивни речного чудища клыков, шлепнулась на плечо. Беспомощная Таланджи отчаянно завизжала, а паучиха нависла над ней. Челюсти опускаются ниже, ниже, зубы остры, как бритвы. Бейся, брыкайся, вертись, все напрасно, надежды нет. Жуткая тварь в облике самой Шадры прижала Таланджи кровати. Восемь паучьих лап, словно живая клетка. Брюхо чудовища всколыхнулась, вспучилось, наполняя спальню шелковой нитью. Нитью, что вскоре опутает королеву губительным коконом, станет ее гробницей. Огромная паучиха широко разинула слюнявую пасть, и талант же вновь не сдержала крика. Внутри, в паучьем чреве, белело лицо Безиме, карабкающегося наружу. Безутешный отец, моливший Таланджи о милости, что позволило бы двум юным сердцам расцвести, обрести семейное счастье, был похищен укусом вдовы из дворца во время одного из набегов на город, а после патрульные Таланджи нашли его мертвое тело у самой границы Назмира, обугленное до неузнаваемости. Теперь старый тролль, что было силы цеплялся за паучье горло в тщетных попытках выбраться. «Помоги же! О, королева! О, моя королева! На помощь!» «Не могу я!» же рванулась сильнее прежнего. «Если уж тут ей и конец, если уж настал час расплаты за все неудачи, она лежать смирно не станет и без боя не сдастся». Впрочем, ее могло спасти одно имя. Один зов о помощи, и кошмар непременно развеется. По искаженному ужасом лицу Безиме заструились слезы. Кожа покраснела, пошла волдырями, и мольбы старика стихли в брюхе, сомкнувшей челюсти паучихи. Тварь ринулась вниз к таланджи. «Бонсамди!» Образ Шадры замер, распался на части обернулся клубами голубого тумана растаявшими под потолком будто дым угасших свечей всего лишь сон еще один страшный сон хотя какая разница хватая ртом воздух Таланжи вскочила с постели закуталась в прихваченное одеяло и утерла со лба пот вполне настоящий пот а отняв ладоня толба Обнаружила на коже глубокие морщины, хотя еще накануне кожа была совершенно гладкой. Как же такое возможно? Неужто правление королевством так быстро высасывает из нее жизнь? Звала, зная, что вон сам Ди рядом ждет по ту сторону просторного золотого помоста, таланжи шумно перевела дух и опустилась на край ложа. Из распахнутой балконной двери. Веяло благодатным, влажным, однако прохладным ветерком. Упиваясь даруемым им облегчением, таланджи повернулась навстречу потокам воздуха, жадно ловя их лицом. «Всего лишь... всего лишь ночной кошмар», — объяснила она, — «Шадра желала мне смерти, а из брюха ее рвался наружу тот самый несчастный отец, похищенный из дворца». И все это было так похоже на правду. Вон Самди возник перед нею. Глаза Лоа под маской мерцали неярким лазоревым огоньком. Да потому что твоя вина вполне настоящая. Взгляни в окно, королева. Кошмаром твоим еще не конец, нужно что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Таланджи, зашипев, прикрыла грудь одеялом и, как была босиком, подошла к краю балкона. Явственно из сохших рук она старалась не замечать. Лоа Могил оказался совершенно прав. Внизу, в джунглях, ярко пылали огни, восемь островков света среди ночной мглы. И, либо она еще не очнулась от сна, Либо образ Бвонсанди вправду слегка ребил, был полупрозрачен, будто он здесь разве что наполовину. В сердце вскипел гнев. Либо он в скорости выплеснется наружу, либо пожрет, поглотит ее без остатка. «Как такое возможно?» — зарычала таланджи закусив губу. «Мои солдаты прочесывают джунгли глаз, не смыкая, и все же им удается ускользнуть». Они устраивают набеги на город, нападают на мой дворец, на меня. Откуда у них взялось столько сил, да еще так быстро? Вон Самди скользнул к ней и, паря в воздухе рядом, оглядел работу укусов вдовы. Нет, талант же вовсе не сидела сложа руки, каждый день встречалась с советниками, обсуждая новые подходы, новую тактику. Они превосходили мятежников и силами, и возможностями, однако против них словно бы ополчилась собственная земля. Укусу вдовы слишком легко было скрываться в джунглях. Здесь их малочисленность оборачивалась преимуществом над огромной армией королевы, рассеянной по огромному зандалару. К тому же, же это знала, Многие жители столицы, все еще относившиеся к ее правлению настороженно, кричами мятежников прислушивались сочувствием, а при случае пускали в ход и языки, сея кругом ложь и страх, подрывая устойчивость королевской власти. «Что же нам делать?» — пробормотала Таланжи. «Как остановить тех, кого не видишь? У них нет ни крепостей, ни даже лагерей». В тому времени, как мои стражники разыщут их, они успевают уйти. Мы ловим туман над болотом, гасим пожары, прогоревшие до углей. Они преследуют тебя из-за договора, заключенного твоим отцом, пояснил Бвон Самди, небрежно махнув рукой в сторону царившего внизу хаоса. Думают ты в моей власти и страшаться той, «В кого может превратиться моя королева?» «Королевы смерти!» «Я не твоя королева!» Отрезала таланжи, полоснув его гневным взглядом. «Им об этом скажи!» С мрачным смешком посоветовал вон Самди. «Они жгут мои святилища, Развеивают хранящие их чары, А моих жрецов убивают на месте. И если сожгут много больше... «Я тебе мало чем смогу быть полезен. Без верующих и молитв Лоа — ничто». «Так вот, что чинит тебе вред!» — ахнула Таланжи. «Вот от чего ты слабеешь!» «И ты тоже!» — угрюмо кивнув, подтвердил Лоа. «Я?» Безнадежно пав духом, Таланжи прислонилась спиной к балконной стене, протянула ладони к свету Жаровин, с великим трудом заставила себя к ним приглядеться мои руки вон самди что со мною творится мы с тобой связаны общими узами моя маленькая королева вздохнул лоа могил общей судьбой не станет у меня последователей не станет подношений и веры и мне конец силы мои убывают а с ними убывают И твои. Негромко выругавшись, Таланджи поспешно спрятала руки под одеялом. «Выходит этот озноб, эта боль в груди? Не убережешь меня, таланжи. Будет еще хуже. Ты должна меня защитить». Услышав в голосе Луани притворный испуг, Таланджи призадумалась. Как ей сохранить гордость и мужество, если даже бог в страхе? Я... я не могу в это поверить. Сам Самди склонил голову. Пламя в его глазах потускнело сильнее прежнего. Хочешь — верь, хочешь — нет, а такова истина. же прерывисто с дрожью вздохнула. Если все так и есть, то... то как же мне одолеть бунтовщиков? Неужели ты ничем не можешь помочь? Лоа невесело усмехнулся. У тебя есть солдаты таланжи. их может стать много, много больше. По-моему, ты уже знаешь, как подавить бунт. Орда. Ну, конечно. Этот посол — Зигхант все никак не уймется, все уговаривает вернуться в Аргримар и занять место в Совете. Место в Совете. Но что именно оно ей принесет? Ей нужны корабли и войска, а не пустопорожнее обещания, однако одним упрямством не погасишь этих огней, а Совет Занчули толковых решений не предлагал, лишь выражал озабоченность. Нет, кроме себя надеяться не на кого. Так было всегда, с самого начала, а сейчас на кону ее жизнь. «На мир с Альянсом я не соглашусь ни за что», твердо сказала Таланджи, «но помощи у Орды попрошу. Все это, со всем этим нам уже не совладать». вон Самди наконец-то заулыбался. «Вот и хорошо, вот и ладно. Нападки на меня... Это нападки на тебя, а если нас обоих уничтожат, кто же защитит зандалар? же сощурилась. Улыбка Лоа внушала немалое подозрения. Однако просишь ты не о мелочи. Орда сейчас заодно с ведьмой убившей моего отца. Орда предпочитает не замечать злодеяний Джайны Праудмур, но я о них не забуду. А потому, Лоа. «Если и дам тебе, чего ты хочешь, то не за даром «Не задаром?» Бвон Самди закудахтал, заквахтал, скривил губы в недоброй усмешке. «Ты ведь сохранишь за собой и королевство, и собственную жизнь. По-моему, это более чем справедливо». «А в придачу я, Бвонсамди, Самди, избавлюсь от связующих нас уз, от договора, заключенного Растаханом, «Мне он больше не нужен. Я отрину гордость и отправлюсь в Орду. Но тогда ты откажешься от этого договора. Моя жизнь принадлежит мне и только мне, а от чужой не зависит». Казалось, дыхание кулом застряло в горле. Не каждый день таланжи доводилось предъявлять ультиматумы Лоа, а вон самди, судя по гримасе на лице, ультиматум явно пришелся не по душе. Однако отступать, пусть даже передло о смерти, Таланджи и не подумала. «Если она настолько нужна ему, пускай идет на уступки. Это будет только справедливо. Наконец-то настал час, и ей ставить условия». «Ха! Нет, маленькая королева, я так не думаю». «Почему? Наш договор, он что, не нерасторжим?» — спросила Таланджи. «Нарушу его, умру?» «Нет, таланжи но очень о том пожалеешь. На твоей стороне лоа могил благосклонность Бога. Неужели ты вправду думаешь, будто без этого тебе не станет хуже?» Ветер усилился, засвистел, и снизу из джунглей донесся треск. Еще несколько деревьев вспыхнули, покачнулись, рухнули под натиском пламени. Ночь огласилась воплями. Спальня покрылась изморозью, окуталась студеной дымкой, сгусток энергии, ударивший в грудь, отшвырнул Таланджи на кровать, обвон Самди, собрав невеликий остаток сил, загремел. «Что? Нечего сказать! Глупая ты девчонка!» Таланджи вихрем развернулась к нему. Нет, она не дрогнула, не сжалась в комок, не проронила ни слова. «Пусть злится, пусть буйствует, сейчас вверх за ней! Неразумная дочь неразумного короля! Твое счастье, что перед тобой я, а не другой лоа!» Процедил Бонсамди. В гневе он вырос, заполнил собой всю спальню, коснулся макушкой потолка, но тут же съежился. Ссохся. Синий огонь его глаз вновь потускнел. Мвязала, на моем месте проглотил бы тебя живьем!» От одного упоминания имени другого Лоа облик бы он самди дрогнул, расплылся перед глазами. «Я ему сказала бы то же самое», — бесстрашно отрезала Таланжи. «Может, она всего-навсего девчонка», Ну и завернутое в одеяло без короны, без украшений, без оружия, остается королевой. — Ты пожалеешь об этом, — заверил ее Бвон Самди, еще сильнее убавив в росте. — Ладно, согласен. Согласен. Отстоишь мои святилища, и после, когда я снова окрепну, наш договор утратит силу. Живи собственной жизнью, сама по себе, вот только не жалуйся, когда поймешь, каково это — остаться совсем одной.